У клинок считалось за достижение, не говоря уже о том, чтобы нанести удар. Снова все то же самое. Каган аронично улыбнулся, обращаясь ко всем присутствующим на готике с сильным акцентом. Очередной мир на грани падения. Он взглянул на Гастура. «Рад, что ты добрался, капитан. Тем самым ты почтил моего брата, ведь тебе выпала нелегкая дорога». Сиянус склонил голову. Успех — честь для нас, господин. Хасика я тоже рад видеть, — заметил Джигатай. Как всегда, он последним прибыл на сбор. Но Йонхан также поклонился. У нас возникли трудности с шаманами, Каган. Но, очевидно, они решены. Мы нашли способ. Хорошо. Пусть их переймет каждый, — боевой ястреб посмотрел вверх, потом обвел глазами тесное помещение. Мы знаем, что впереди тяжелый бой. С Хейнами не бывает просто. Это их мир, и чужаки не отдадут его без сопротивления. Восхищайтесь ими за стойкость, как я». Все внимательно слушали его. Хан ни разу не повысил голос, он, как обычно, говорил почти с ленцой, но уверенным и твердым тоном. Он никогда не выкрикивал приказы. Просто выдыхал их, и этого хватало. Каким бы великим мастерством или хитроумием мы не обладали, взять воронку без кровопролития невозможно, — продолжил Каган. Даже имея бесконечный запас времени, которого у нас нет, мы не сумели бы заморить врагов голодом или выпустить им кровь из тысячи выверенных порезов. Поэтому мы войдем в их гнездо и будем драться с ними внутри. Такая работа не под силу другим. Бремя наступления понесем мы одни. Воины согласно забормотали. Хотя вспомогательные части хорошо показывали себя во время долгой кампании, непоколебимо поддерживая легионеров в сотне масштабных боев, сейчас дело обстояли иначе. Танки не пройдут в туннеле, а у обычной пехоты в таких условиях появятся серьезные проблемы. Космодесантников, напротив, создавали для операции в подобной обстановке, будь то катакомбы чужой планеты или узкие коридоры ударного крейсера. Маршруты атаки распределены. и вы наверняка уже с ними ознакомились. Все врата необходимо захватить одновременно, все проходы внутрь атаковать совместно. Мы будем давить хейнов от края к центру, но имейте в виду. Они не забыли, как набираться мощи от своего проклятого рева, так что нам обязательно понадобятся грозовые пророки. Наши отряды будут рассредоточены, и любое промедление обернется большими потерями. Я хочу быстро завершить битву, поэтому возглавлю натиск в центре. Срубим чудовищу голову, и тело издохнет. Хасик, Гияхунь, вы пойдете со мной и кэшиком легиона. Сиянус, твое присутствие тоже весьма желательно. Гастор вновь поклонился. Как прикажете, господин. С удовольствием сопровожу вас. «Враги уже взбудоражены», — сказал хан, предвкушая битву, и на его хищном лице появилась ухмылка. «Они понимают, что осталось недолго, и заранее распаляют себя. Надо превзойти их остервенелости На Чегорисе говорят, «Чтобы добыть зверя, стань зверем. Поразмыслите над этим в недолгие минуты до начала боя». Хасик одобрительно улыбнулся и взглянул на Геяхуня. В воздухе сгущалось нетерпение, жажда закончить дело. Я велел, чтобы вы восхищались ими за стойкость, но не слишком. Человек может восхищаться тем, кого убивает, без чувства вины. Разите без злобы и наслаждайтесь не тем, что отнимаете жизнь, а своими смертельными ударами. Вы воины, и, что самое главное, гордого древнего рода. Ныне мы предадимся насилию только для того, чтобы забыть о нем в другие дни. Вот чем мы отличаемся от тех, кого намерены истребить. Со временем битвы уйдут в прошлое, и нечто иное будет веселить нас. Тут глаза Джагатая блеснули прежней необузданной радостью. Но не сегодня, — сказал примарх и почти заговорщицки добавил. Сегодня мы покажем им бурю. Невероятная, запредельная какофония гремела так свирепо, что почти причиняла ощутимый урон. Под напором могучего Хейнг-Халл растрескивалась поверхность мира, и каждый кристал трепетал, словно лист на свежем ветру. Грохотали пушки, снаряды врезались в полупрозрачные выросты и разносили их на стремительно разлетающиеся шары оплавленного шлака. Орки лезли изо всех нор и расщелин, наполняя котловину, словно кипящая темно-зеленая пена. Осыпая врагов руганью на гортанном боевом наречии, чужаки палили из ружей, окутанных грязным дымом, и выпускали струи пламени из огнеметов. Легионеры ринулись прямо на них. Со всех сторон, с каждой господствующей высоты, имперцы устремились в атаку белым валом, который обрушился на защитные позиции ксеносов и далеко углубился в них. Приступ не уступал в свирепости ни одной из атак, проведенных ранее на Гарбангаре, и превосходил их масштабами, так как обе стороны сконцентрировали здесь войска, пополнили их, объединили и совместили, получив неистовые полчища, наделенные идеальной убойной силой. Любой космодесантник сам по себе не уступал в могуществе маленькой армии. Такие бойцы, ходячие танки с каркасом из живого человека, разрушали целые города, и в чаше их собралось внушительное воинство. Его мощь умножалась тысячекратно, поскольку Астартес отлично умели биться плечом к плечу. В каждый момент времени они знали, где находятся их боевые братья, получая подсказки как от сверхъестественного чутья, так и от постоянно обновляющихся тактических данных, выводимых шлемами на визуальные слои дополненной реальности. Возможно, наступление выглядело необдуманным и безрассудным, но на деле все обстояло совершенно иначе. Когда вылетал болт-снаряд, все легионеры вокруг понимали, какую цель он поразит, и сразу же выбирали для себя другую. Когда орк бросался к укрытию, все воины точно представляли, кто из них прикончит врага и сколько секунд потратит, как действовать в случае неудачи товарища и как реагировать на его успех. Если один космодесантник мог разрушить город, то вместе они повергали галактики. Когда две армии сошлись, рвущий барабанные перепонки шум рванулся к новым высотам Крещенда. В нем звучала мешанина из чужеродных воплей и человеческих выкриков, слабых вокс-шелчков и неудержимых горловых рыков. По туннелям с треском заплясали тусклые молнии, призванные из варпа. Распространяясь стремительно, как лесной пожар, Они впивались в резонансно гремящий рев зеленокожих и развеивали его. Одновременный удар с двадцати направлений, безупречно проведенные и сопряженные с огневым налетом, смел внешние линии обороны чужаков. Имперцы пробили криво сколоченные ворота цитадели. Прорываясь через горящие арочные створки, воины попадали в туннели, а оттуда вниз — сумрачные проходы, освещенные только люминесцентными грибками и наполненные густой звериной вонью. И легионеры погибали там. Ксеносы уступали им в организованности и оснащении, но не в численности и физической силе. Подкрепленные гармонической энергией рева, которой управляли шаманы, орки проводили контратаки в каждой области прорыва. Шагатели-броненосцы, ковыляя из недр крепости, вертели увитыми пламенем ржавыми клешнями. Огромные твари с размалеванными кровью мордами выпускали по врагу поразительно мощные шквалы снарядов и бросались в круговорот резни, размахивая кривыми кувалдами и секачами с разрядами энергии на клинках. В извилистых смертоносных туннелях воины с обеих сторон умирали на каждом шагу. Узкие проходы без клочка свободного места, Тесные даже для вдоха полной грудью, словно бы давили на сознание гранями кристаллов, влажными грибковыми наростами, гнетущим шумом и смрадом. Космодесантников ввели стальная дисциплина и возможность обрести славу. Чужаками управляло всеобъемлющее нежелание даже помыслить о капитуляции, вшитая в каждую хромосому их до нелепости живучего организма. Поэтому имперцы выигрывали не каждую схватку. На отдельных плацдармах орки оттеснили легионеров, еще на нескольких сковали боем, однако Астартес перебили в ходе стремительных штурмов достаточно зеленокожих, чтобы обеспечить себе надежные точки входа. Теперь длинные шипы наступления все глубже проникали в уплотняющийся подземный лабиринт кровавой пасти. Тактические отделения сбивали заслоны врага с перекрестков и двигались дальше под прикрытием звеньев с дальнобойным оружием. Баррикады разваливались на куски от взрывов бронебойных гранат, после чего на приступ шли воины с громовыми молотами и штормовыми щитами, а их товарищи впоследствии закреплялись на взятых позициях. Два атакующих легиона почти не отличались в методах ведения битвы. а Астартес из обоих воинств казались призраками в Красной преисподней. Их бледно-серая броня, мелькавшая в пляшущих лучах люминов, быстро покрылась арочей кровью, что добавило им схожести. В замкнутом пространстве, неподходящем для искусных маневров или грандиозных натисков, применялись только простейшие элементы боя — выпады мечом, удары кулаком, выстрелы из болтера в упор, а такими приемами все космодесантники владели практически одинаково. В проворстве и точности, упорстве и неукротимости они равно не уступали никаким солдатам в истории. Даже отдельные голоса воинов терялись в раскатистом грохоте, а готические, хтонийские и чагорийские фразы смешивались воедино. Единственное, что по-прежнему разделяло легионеров, желание доказать свое превосходство в отчаянной, стихийной борьбе. Чужаки безнадежно проигрывали только на том участке, где наступал главный клин перцев, возглавляемый ханом и его кэшиком. Сынь сражавшийся рядом с примархом, казался живым ураганом цвета золота и слоновой кости. Его обычная сдержанность унеслась прочь, смытая обильными потоками крови убитых врагов. Хасик и Гияхунь, почти равные ему в безжалостной мощи, вели за собой отборные дружины и самозабвенно вращали клинками, окруженными расщепляющим полем. Капитан Сиянус из «Лунных волков» также облачившийся в полный доспех Терминатора, командовал плотной группой испытанных ветеранов, которые бились в более привычной манере, но настолько же смертоносно. Хотя в авангард Джагатая входили всего 300 легионеров, гораздо меньше, чем в другие оперативные соединения, штурмовавшие ули ксеносов, они намного быстрее повергали зеленокожих и продвигались вперед. Подстегиваемые наглядным примером несравненного Кагана, бойцы прорывались все ближе к сердцевине воронки. Ничто не могло остановить самого хана. Псионический рев, о разрушительности которого все узнали за долгую кампанию, не влиял на примарха. Воины, что сражались возле него, тоже не испытывали давящего на душу воздействия. Джиготай, словно бы накрывал их ореолом ментальной защиты, убивая, повергая, истребляя чужаков. Рядом с Каганом любой легионер достигал прежде неведомых ему вершин ратного искусства. И лишь перед сыном императора враги поддавались чему, то вроде неуверенности. Их рык слабел, удары проходили мимо цели, стойкость как будто таяла. Огромный изогнутый клинок хана, теперь покрытый толстыми слоями орочьей крови, вздымался и опускался. Авангардный отряд стремительно погружался в недра чаши, к ядру чужеродного темного города. «Идеальный воин», так называли примарха сыновья. В те минуты горделивое прозвище казалось почти скромным в сравнении с великолепным мастерством Кагана, и все же в его движениях не было ни высокомерия, ни глубокомыслия, только безотчетный врожденный талант великого мечника. Его сверкающие выпады полнились светлой радостью, что озаряло узкие тропы и изгоняло зловонные тени, и безупречной точностью, которая рождала страх и благоговение. Всякий раз, когда хан входил в такое состояние духа, белые шрамы убеждались, что равных ему бойцов не видели ни в одной армии иных рас или эпох. Конечно, его сыновья не отличались беспристрастностью, да и многих других героев восхваляли схожим образом. Но, как с удовольствием замечал Хасик, когда эту тему поднимали при нем, это не значит, что братья в корне правы. Наконец легионеры ворвались в просторный зал у основания всего комплекса. Грунт вокруг них колыхался от жара, а стены испускали тусклый красный свет. Впереди расстилалось широкое огненное озеро с беспокойной поверхностью, выстреливающие из которого струи магмы расплескивались, а кристаллические сталактиты на высоком потолке. Пламенный ад пересекала единственная дорога, выступ зеркальной породы 10 метров в ширину и 100 в длину. Он тянулся через бурлящие пекло, словно какой... то нелепый парадный проспект. Гладкий и вместительный гребень плавно поднимался к заключительным воротам, ведущим в святая святых всей подземной цитадели. Перед створками скопилось множество орков, знающих, что здесь они дадут последний бой. За спинами чужаков, почти черных в блеске пляшущего огня, выселись массивные столбы, вырезанные из толщи кристалла и украшенные грубыми образами странных богов их расы. Тут собрались самые крупные воины, которых держали в резерве для величайшей из великих битв. Теперь они грузно затопали в схватку, рыча с почти первобытной агрессивностью. И лишь там, на полпути через мост, наступление авангарда впервые остановилось. Чудовищные ксеносы из с грохотом врезались в терминаторов и закипел равный бой. С позиций под громадным просевшим косяком ворот понеслись гибельные ураганы пуль и энергетических разрядов. Промахи отзывались бульканьем в магме под выступом. Элитные бойцы лунных волков и белых шрамов давали отпор накатывающим волнам орков, черпая силы в почти бездонных резервах своих тел, но уже не продвигались вперед. Сам Джагатай вступил в поединок с колоссальным орком в силовом доспехе, и они боролись на высшей точке гребня среди вздымающихся языков пламени, словно два воинственных титана. Настал решающий миг. Баланс сил покачнулся. Авангард имперцев, ведомый дерзновенным желанием срубить голову зверя и быстро закончить штурм, чрезмерно оторвался от союзных подразделений. Все уровни кровавой пасти над воинами Хана словно бы застыли, сведенные судорогой боя, и большинство схваток там были далеки от завершения. Чувствуя это, каждый из стражей врат рвался вперед, чтобы обрушиться на уступающих им численностью легионеров. Совокупная мощь подобных толчков ужасала. Один из телохранителей Гиихуня, весивший в терминаторском доспехе несколько тонн, не устоял и рухнул с выступа в кипящую магму. Ксеноса, который сбросил бойца, поверг сам Нойон-хан, рассек надвое свирепым взмахом глефы. В тот же миг на пороге впереди появилось нечто даже более могучее. Громадное и неторопливое, оно источало чужеродную злобу. По шкуре создания пробегали зеленоватые разряды энергии, а его конечности скрывались под пластинами брони внахлёст, настолько толстыми, что обычный человек свалился бы под тяжестью любой из них. «Чегорис!» — воскликнул Гиехунь. Ринувшись в бок, он вышел из боя с кем-то из чужаков, обогнул соседнего и пронесся мимо еще троих. Остальные воины, вдохновленные его примером, усилили натиск. Неизменно смертоносный Цинь-Са, вооруженный искрящими клинками, одним движением выпускал очередному врагу потроха и поворачивался к следующему. Хасик с Сияносом дрались рядом и прикрывали друг друга, рубя и увечья орков. Джигатай провел серию немыслимо-молниеносных выпадов, слившихся в одно размытое пятно, покончил с гигантским монстром и пинком скинул тушу в Огненное озеро. К тому моменту Гияхунь уже добрался до входа. Убив еще двух ксеносов, он развернулся к исполинской твари, выходящей из полумрака за воротами. Парой прямых ударов глефой он опалил плоть зеленокожего, и тот взревел так, что зал сотрясся до основания. Но даже раскаты рыка не заглушили смех воинов, безжалостный, раскованный, своенравный. Тогда орк взмахнул кулаком, огромным валуном сморщенной нечеловеческой плоти, черно-зеленой и твердой, как кованой адамантией. Он врезался в шею ги с силой отбойного молота, и легионер упал на колени. Ухра! рявкнул примарх, впервые встревожившись. Каган не успевал прийти на помощь. Этим хорчинским словом отступающий называли один из принципов степной войны, известный с начала времен, однако сейчас хан выкрикнул его как отчаянную команду. Вставая, Гияхунь пошатывался, но не собирался исполнять приказ. Боец знал, что возродил наступательный порыв своим броском из строя. Раскрутив Глефу, Он направил оружие в защищенную броней шею неприятеля. Хотя клинок и древко метнулись вверх по идеальной траектории, Колос оказался проворнее, чем выглядел. Снова выбросив вперед лапу, он пробил керамитовый шлем воина, разорвал мышцы и сломал кости, а затем отшвырнул Нойон Хана. Массивное тело воина в разламывающемся доспехе перелетело за край выступа в разлив лавы. Безнадежно далекие от него... Каган протянул руку, словно надеясь удержать соратника силой воли. Как только Гия коснулся магмы, горбатая силовая установка брони взорвалась шаром ревущего пламени. На секунду весь зал словно бы задрожал. Белые шрамы замерли, не веря своим глазам, оружие застыло в их руках. Даже орки что-то почувствовали, и бешеный натиск ксеносов ненадолго прервался. Джагатай, прекратив сражаться, пристально смотрел в бушующие волны огня. Его плащ хлопал в потоках воздуха от жаркого вихря, который поглотил останки Нойенхана, испепелил их и развеял на атомы. Тогда примарх поднял взгляд, и хотя вокруг бесновалось пекло, каждую живую душу пробрало морозом. Голосом, вдруг зазвучавшим безжизненно и безрадостно, как пустота, он произнес два слова. «Всем отойти». Его сыновья повиновались немедленно. Отступили даже лунные волки во главе с Сиянусом, воины из легиона, не дававшего пощады ни одному врагу. Каган одиноко пошел в атаку, излучая уже не яркие эмоции, а угрюмую сухую угрозу. Он неспешно покрутил мечом, расслабляя мускулы, и зеленокожие попятились, уловив шелест рассекаемого воздуха. Рык чужаков умолк, лихость сменилась осторожностью. И тогда хан начал убивать. Джигатай перешел на бег, поначалу грузный, с рассчитанными шагами. Ускоряясь и повышая темп движений, он достиг того, что в чигарийских сагах именовали Алахге, состояние транса, где сама мысль могла сразить наповал, где исчезала разница между намерением и действием, где возмездие превращалось в живое существо, наделенное телом и самосознанием. И там, под сгущающимся покровом стихийной мести, хан убил их всех. Если прежде он с легкостью отнимал жизни, то теперь устроил резню, граничащую с чем, то божественным и дьявольским одновременно. Даже закаленные в битвах легионы со Стартес, привычные к картинам безудержного насилия, утратили дар речи. Никто из орков не коснулся примарха и когтем. Теперь в его пируэтах сквозило не веселье, а пугающая безупречность. Если ксеносы вставали у него на пути, Джиготай сметал их, если они старались отражать удары, Каган повергал их. Если они пробовали сплотиться, хан разрывал их на хлюпающие кусочки. Будто танцуя в толчее врагов, боевой ястреб прокладывал для себя туннель с кровавыми стенами. Он отнимал жизни, словно некий дух из бесконечной тьмы, безмолвный, как могильный камень и холодный, как ночной ветер в горах Улаава. Один из лунных волков, воодушевленный зрелищем, захотел воздейть свой клинок рядом с Джагатаем, и Цинса пришлось удерживать его. Нет, брат, тихо предупредил командир Кешика. Только наблюдай. Правда, к тому времени Каган уже почти исчез за пеленой из плоти и крови. Он прожигал себе путь через ряды зеленокожих, неуязвимый и мрачно величественный. Впервые с начала кампании чужаки попытались сбежать, хоть как, то спастись от свирепого демона, стремительно губящего их, но у них уже не осталось ни пространства, ни времени, ни надежды. Большинство орков умирали, как только отворачивались от хана, валились с рассеченными спинами и сломанными шеями. Горстка тех, кому удалось добраться до ворот, сгрудилась в тени главного чудовища, непомерно разбухшего владыки порождения этого логова. Тот отступил за порог, шаркая и дрожа, словно воплощение абсолютной покорности. Джигатай прошел во врата, но никто не последовал за ним. Выполняя последнее распоряжение примарха, воины авангарда стерегли мост и заглядывали в распахнутые двери, борясь с неистовой тягой войти. Изнутри доносились только вопли ксеносов «все новые и новые», Они перекрывались и заглушали друг друга, сплетаясь в хор ужаса и паники, который не прерывался, не слабел и не затихал. Никто из чужаков не выбрался обратно к гребню. Секунды боя не складывались в минуты, но криков только прибавлялось. Жгучая магма, словно взбудораженная истреблением в апокалиптических масштабах, вспыхивала и плескалась о внешние стены последнего зала. Казалось, пламя беспомощно тянется к разворачивающемуся там кошмару, безуспешно стараясь прекратить его. Чуть позже какофония стала невыносимой. Впрочем, спустя еще какое-то время отголоски криков смолкли, и Цин в одиночку направился к порогу. Он шел медленно, давя батонами ковер из орочьих трупов. Когда легионер подобрался к вратам, из них выступил Каган. Броня джагатая приобрела алый цвет. Кровь чужаков покрывала доспех толстым слоем, капала с каждого выступа из окраины, ручьем лилась с меча. На плечах примарха висели лоскуты плаща. Держался он по-прежнему прямо, но уже без легкости, ее вытеснило оцепенение. Несколько секунд они смотрели друг на друга, повелитель и его помощник, оба скрывавшие лица под драконьими шлемами. Воздух рядом с ними пылал, колеблясь от жара. Хан разомкнул крепление на горжете и обнажил голову. У примарха впали щеки, однако в его чертах еще отражалась нечестивая смесь прежних чувств, горя, потрясения и ярости. Глаза Джагатая поблескивали темным огнем, словно в них еще горели искорки могучей злобы, пытавшиеся выжить после того, как причина для ее существования исчезла. «Да, вот таким мы тебя создали». «Все они мертвы?» — негромко спросил Циньса. Мрак рассеялся. Каган, подрагивающей рукой, прицепил шлем к броне. С примарха все так же стекала кровь. Он стал красным, как ангел Сангвини, пусть и не таким миловидным. Кивнув, Джигатай убрал клинок в ножны. «Здесь закончили», — сказал он. Глава тринадцатая На очищение дальних уголков кровавой пасти ушло еще много часов. Воины обоих легионов сражались, убивали и умирали, пока не подавили сопротивление чужаков окончательно. И все равно, чтобы избавиться от орков необратимо, цитадель, как и любое поле сражения с ними, потребовалось затем выжигать на протяжении нескольких суток. Битва за Гарбангар завершилась глубокой ночью. Обычно в такое время люди праздновали бы победу. Они развели бы огонь, но не для того, чтобы спалить трупы ксеносов, а в знак памяти и облегчения. Еще один мир вошел в состав владений человечества, а такие события всегда отмечали у костров. Большая часть имперской группировки именно так и поступила. К звездам понеслись кличи лунных волков, скандировавших лозунги старинных банд безжалостных Тонии. Они искали общий язык с чагорийцами, братьями, если не по манере поведения, то настолько же дикими по духу. И находили его. Вместе смеялись, протирали латные перчатки от сажи и брали трофеи, выдирая зубы из орочих черепов. Командиры разрешили им развеяться, понимая, что после долгих месяцев беспрестанного самопожертвования легионерам нужно дать выход тому, что сохранилось у них от врожденных чувств. Так космодесантников охватило нечто вроде лихорадочной разрядки. Ранее, когда воины выполнили основную часть кровавой работы, их сменила ауксилия. В туннеле потянулись колонны подразделений зачистки, по большей части состоящие из солдат с рад вооружением, одетых в защитные комбинезоны. С орбиты грузно спускались тяжелые транспорты, набитые имперскими чиновниками, наблюдателями, ксенобиологами, тераформистами и магистрами Лекс обсеквио Вскоре эта река превратится в потоп, и сотрудники администратума превзойдут в численности легионе Состартас. Из участников сражения в Воронке остались только апотекарии, занятые привычными для себя делами. Если специалисты 16-го легиона исполняли свой долг без эмоций, методично вырывая прогеноидные железы из плоти, то их коллеги МЧ трудились медленнее. Белые шрамы шептали каждому мертвому брату слова из обрядов поминовения души и только затем переходили к следующему телу. Прежде хан всегда участвовал в торжествах. На родине он неизменно возглавлял пиры по случаю взятия очередного города, лакомясь богатой добычей, после чего делился ею с бойцами. В других мирах Каган поступал точно так же, сохраняя обычаи войны с великим князем Чугориса на холодных тропах среди звезд. Но не здесь. Джагатай отправил Хасика проследить, чтобы кипучая кровь легионеров не хлынула за край, а сам покинул Оручью крепость, взяв с собой только циньца. Вместе они поднялись из чаши по туннелям, сырым от крови и полным отголосков, и вышли наружу в стынущий вечерний воздух. Оставив праздничное буйство позади, соратники зашагали на север. Трескучее пламя за их спинами взметнулось выше, озарив закатное небо. Спустя некоторое время, выйдя из зоны патрульных обходов и облетов, чагориицы наконец ощутили нечто вроде уединения, пусть и временного. Повернувшись, хан осмотрел разоренный край. Вдалеке тлела во тьме полностью разрушенная котловина кровавой пасти. «Я проявил слабость», — произнес он после долгого молчания. «Никто так не говорит». С неизменным спокойствием заметил Цинь -са. Прежде я уже терял воинов, но... Он был с нами всегда. Рано или поздно кто, то из нас все равно бы погиб. Неужели? Все приходящее. Кроме доброго меча, ощущение ветра на коже. И клятвы. Джигатай невольно улыбнулся, хоть и криво. Са, ты вообще умеешь злиться? Спросил он. Если бы вы стали похожи на других людей, если бы вслед за его гибелью вы поступили как-то иначе, если бы пощадили хотя бы одного из чужаков. «Тогда я разозлился бы, Каган», — ответил вождь Кэшика. Хан поразмыслил над его словами. Подняв руку, он убрал спутанные волосы с покрытого шрамами лица и провел пальцем вдоль свежей кровавой полоски. «Мне надо привыкнуть к этому», — сказал примарх. «Думаю, вы никогда не сможете». Тут до них донеслись звуки шагов и тихий скрежет. По склону поднимались легионеры в терминаторской броне «Катафракт». Из сумрака возникли пары светящихся линз. Большинство воинов остановились в 20 шагах, но их командир Сиянус подошел к Джагатаю. Гастор поклонился. Он не надел шлем, и в полумраке его глаза отливали стальным блеском. «Как же ты похож на моего брата», — пробормотал Каган. «Господин, я хотел бы отдать почести вашим павшим сынам», — объяснил капитан. «Но если вы желаете побыть в одиночестве». «Я признателен тебе». «Для вас есть послание от гора Луперкаля», — с легким беспокойством добавил Сиянус. «Мне подумалось, что вы хотели бы услышать его как можно скорее». Джиготай покосился на Циньса. «Мы условились встретиться после этой кампании», — произнес он. «Объединить силы для штурма центральных миров». Гор уже начал. Появилась возможность для атаки, и он решил, что обязан ею воспользоваться. Примарх очень долго взирал на Гастура. «Я о таком и не подозревал». «Мне велено заверить вас, что речь не идет о неуважении». Гору представился шанс, который нельзя упускать. Луперкаль приглашает вас посетить Дух Мщения, где он подробнее все разъяснит, после того, как уничтожит текущую цель. Хан улыбнулся своим мыслям. Он приглашает меня? Формулировка именно такая, господин. Не приказывает? Вопрос явно ошеломил лунного волка. Нет, — ответил Сиянус. Нет, он бы никогда. Успокойся, я пошутил. Я редко подчиняюсь распоряжениям отца, не говоря уже о ком-то еще. Но, капитан, это изменение планов как будто не основано ни на чем. Меня не уведомили обо всех аспектах данного решения. Гастор вновь смутился. Я запросил разъяснений, однако мне только повторили приказ. Боевой ястреб медленно кивнул. Твои библиарии. Задумчиво проговорил он. «Чем они сейчас заняты?» Их отозвали. «Без обоснований», — утвердительно сказал хан. «Мне ни о чем не сообщали». «Очевидно, по оперативной необходимости». «Полагаю, что так, господин». «Но ты, несомненно, останешься, пока тут все не закончатся», — иронично улыбнулся примарх. «Почту за честь, господин». Капитан поклонился и опять помедлил, словно размышляя, что еще стоит сказать. Мой повелитель, и раз уж на то пошло, я тоже, полностью одобряем совместные достижения наших легионов. Он велел недвусмысленно изложить, чем я с радостью и занимаюсь, что мы успешно послужили целям Империума, не просто потому, что сражались рядом. Гор уверен. Мы хорошо сработались. Каган слегка наклонил голову, принимая похвалу. Ты настоящий дипломат, Сиянус. Когда станешь беседовать со своим повелителем, передай ему следующее. Я сожалею, что нам не удалось объединить силы согласно плану, но по-прежнему стремлюсь поговорить с ним, когда он освободится. И я хочу избежать любого недопонимания между нами, поэтому он может сам выбрать время и место. Гастор снова поклонился. «Будь любезен, убеди Гора в моей искренности», — добавил Хан. «Когда он позовет, я приду». Хасик смотрел на костры, внимал криком, в которых воины высвобождали агрессию и облегчение, ощущал, как проскальзывает в горло теплый халаак. Он отпустил воинов кэша к товарищам, и теперь где-то на грани слышимости раздавалось монотонное пение Гахала, старавшегося научить хтаницов старым талскарским мотивам. Самому Ноюнхану не хотелось веселиться. Да, в битвах всегда погибали бойцы, но ги казался ему неуязвимым, как до, так и после Вознесения. Хасик выпил еще. Он понимал, что практически никакая доза алкоголя уже не притупит его чувства, как случалось в прошлом, но вернуться к старой привычке оказалось очень легко. Что бы ни делали с телами легионеров, в них сохранялись фрагменты смертного бытия, осколки обычной человеческой жизни, застрявшие в клубке искусственно выращенных органов и непонятных творений биоинженерии. Кто, то неуклюже выступил из мерцающей всполохами тьмы, и Нойонхан не сразу узнал Баргала по силуэту. Грозовой пророк выглядел таким же изможденным, как после сражения за седловину. Но Йон Хан. Баргал отсалютовал ему и оперся рукой на остывающий корпус соседнего БТР носорог. «Надеюсь, ты убил еще много шаманов», — сказал Хасик. «Без счета. И теперь понимаю один урок. Странно, как долго я думал над ним». Командир чуть угрюмо взглянул на него. «Если бы хтоницы применили все, что имели, мы бы быстрее разобрались тут. Я хотел найти их библиария, но его никто не видел. Может, теперь он послушает меня. Сглупит, если откажется». Но в галактике полно дураков, особенно на Терре. «С тобой все в порядке, но Ноюнхан?» Неуверенно спросил Творец Погоды. Хасик еще раз жадно отхлебнул из фляги. «Иди, отдохни немного, зады нарга. Война продолжится. Придет рассвет, и мы снова будем заниматься тем же самым». Боргал пару секунд не сводил с него глаз, но затем кивнул. Грозовой пророк из последних сил стоял на ногах. Кое-как отдав поклон, он захромал прочь, выискивая, где бы прилечь. Но Йон-хан не смотрел ему вслед. Мимо Хасика проковыляло еще несколько групп бойцов, в том числе с тяжелыми повреждениями, которые прикончили бы обычного человека. Легионеры просто морщились и старались идти так, чтобы не тревожить раны до их исцеления. По большей части рядом с Чегорийцем проходили белые шрамы, кланившиеся ему, но изредка попадались лунные волки, которые не замечали его. Все, кроме одного. Реор, похоже, искал Хасика. Капитан пострадал заметно меньше многих воинов, и его доспех выглядел почти целым. «Тебя сложно найти, Хан». Крупное лицо Галкуза скривилось в неловкой улыбке. Чегориец хмыкнул. Очевидно, не так уж сложно. Реор повертел головой, осматривая толпы легионеров во мраке. Обстановка напоминала сцену из первобытной истории. Огни костров, запах крови, древние боевые кличи. «Ты пришел выразить недовольство из-за наших колдунов», — предположил Хасик. «Заявить, что мне следовало сначала посоветоваться с тобой». «Нет. Вовсе нет». Капитан снова повернулся к нему. Хан, я человек не гордый. Если тактика работает, я это признаю. Думаю, мы хорошо бились вместе. Хасик выпил еще Он не мог возразить Галкузи. Мы похожи, продолжал тот. Наши легионы, то есть мы отбросы Ульев, вы дикари. Нам разрешат построить империю для кое-кого, но не позволят жить в ней. Лунный волк впервые заговорил так. Раньше он скупился на слова, казался непроницаемым. У нас в общем есть обычай. С заминкой произнес Риор. Зародился на хтонии, но изменился, когда мы повидали другие меры. После боев мы встречаемся, братаемся. В таких узах можно черпать силу. Но Йонхан хан неуверенно взглянул на него. Приказ по легиону. Не совсем. Неформальное соглашение. Лишь тогда Хасик заметил, что в тенях поодаль стоят другие воины, как будто ждущие Галкузу. Только бойцы шестнадцатого, но, похоже, из множества разных отделений. «Если хочешь, я все тебе покажу», — предложил капитан. «Ты поделишься с нами опытом. Наверняка и сам чему-нибудь научишься у нас». «А это что у тебя? Какая-то монетка?» Потом объясню. Идем, если желаешь. Если нет, оставайся. Но предложение сделано. Но Йонхан помедлил с ответом. Изначально он собирался побыть в одиночестве и ненадолго предаться горю, упиться мимолетной жалостью, пока его снова не вызвали к Кагану. Хасик достиг больших высот. Его старые связи, клановые и родственные, либо разорвались, либо растянулись так, что утратили смысл. Он стал владыкой ордой Земли, командиром тысяч лучших воинов среди всех когда-либо созданных, покорителем планет и бичом империй. И все же прежняя обычная жизнь, погребенная где-то в недрах его личности, отказывалась исчезать и постоянно всплывала в памяти, как старый полузабытый сон. Но Йонг Хан по-прежнему нуждался в братских узах. Чигорец посмотрел на капитана лунных волков. «Тебе обрадуется, брат», — сказал Риор, жестом приглашая Хасика за собой. Его движение почему-то пришлось Нойон Хану по душе. «Может, на минутку загляну», — ответил он, готовясь идти за Галкузой. «Вреда же не будет?» «Вау!» 908 год 30 -го тысячелетия. Глава 14. Скоро планеты, воздух, ложбины давно высохших морей, все здесь переливалось живописными оттенками красного. В лучах багряной звезды, сиявшей сквозь дымку, участки терракотового цвета чередовались с пунцовыми и оранжевыми. Во всех направлениях за горизонт уходили пустыни, усеянные столовыми горами и изрезанные ущельями. Иссушающая жара вытягивала из растрескавшейся земли последние бисеринки влаги и поила ими жаждущий ветер. Следы стародавней войны таились в каждом неприметном уголке, и древняя рад заражения слабо, но упрямо цеплялась за отравленную почву. Скиммер мчался на бреющем полете, прижимаясь к поверхности ваала, и его непроглядная черная тень бежала по алым пескам. Машина девятого легиона блистала на рассеянном свету корпусом, начищенным до зеркального блеска. Сопла ее двигателей, как и длинные борта, украшали пластинки темного золота. Транспорт обладал изящным обтекаемым силуэтом, настолько же пропорциональным, как у любого творения оружейников девятого, и таким же мощным вооружением. Из-под дуги Адамантиевого бронещита выступали рыльца спаренного болтера, что служило отличным примером того, как в местной культуре борются между собой тяга к безудержному насилию и буйная творческая энергия. А Скайлан смотрел, как проносится мимо привычный ландшафт. Как и все кровавые ангелы, он относился к сформировавшему его миру со смесью преданности и ненависти. В беспощадном Горниле Ваала воин стал собой нынешним, медленно переродившись из стандартного человека в сына Сангвиния. Легионер сотню раз пожертвовал бы жизнью, чтобы защитить планету, а в экспедициях грезил лишь о ее пустошах, жестокой красоте и пылающих тонах. Но жизнь здесь всегда была нелегкой. Валу выпала роль незаботливого родного мира, а полигона, наковальне, площадки для испытаний сильных людей. Отвернувшись от иллюминатора, Аскаэллон взглянул на своего единственного спутника в просторном пассажирском отсеке. Примарх Пятого Легиона, сидевший на отполированном троне, изучал те же самые виды. Вдали на фоне тускло-красного неба возвышался горный массив Моралью, полосчатых скал, истертых и потрескавшихся за тысячелетия радиоактивных бурь. Все остальное ветра сточили, разгладили и разложили на составляющие элементы. Только ржавь змии и клыка -черви выживали в здешнем суровом краю, но на охоту они выползали по ночам в зловещем сиянии лун близнецов. «Да, господин, ваша родная планета более гостеприимна», сказал воин. Хан ответил не сразу. Он по-прежнему тщательно рассматривал улетающий за корму пейзаж. Впереди уровень земли равномерно поднимался, и почва разделялась на высокие шестиугольные плато с неровными краями. «Но теперь я понимаю», — наконец отозвался Джигатай. «Что именно, господин?» «Откуда рождается ваше неистовство?» Примарх обернулся к Аскаэлону. «У вас хороший мир. Как раз для того, чтобы растить бойцов». Легионер поклонился. Это осознают немногие гости. «Ты имеешь в виду тиран?» «Судя по тону, вы питаете к ним неприязнь». «Кровавый ангел, я сам тиранин, как и твой господин». А Скайлон рассмеялся. «Да, вроде того». Ландшафт все так же уходил ввысь. Под скиммером громоздились друг на друга утесы с тонкими черточками лестниц, высеченных в камне. Гряду прорезали теснины, русло давно испаренных рек. Когда машина проносилась над ними, воины замечали внизу клинья летающих существ, которые лениво хлопали кожистыми крыльями, пересекая провалы. На одном из ярусов естественные скалы сменились рукотворными стенами. Пассажиры почти не уловили момент перехода. Только что они смотрели на ржаво-красные склоны возвышенности посреди пустыни, а в следующий миг под скиммером мчались уже не кряжи, а куртины, и не вади, а шоссе. Грандиозная твердыня кровавых ангелов вздымалась из почвы их планеты, медленно вырастая в величественное скопление куполов, башен и колоннад с плавными органическими обводами. Под багряным небом сверкали листы золотой обшивки, перемежавшиеся декоративными фризами из черного дерева и халцедона. Отделку подчеркивали геометрически правильные блоки каменной кладки, вытесанные из уникальной терракотовой породы в сердце Ваала. Транспортник заложил длинный вираж, и воинам открылся прекрасный вид на внутреннее пространство цитадели, ее широкие мозаичные дворы, высокие базилики, церемониальные клуатры, а также могучие оборонительные башни и многочисленные посадочные платформы. За открытыми дверями громадных ангаров тянулись ряды штурмовых кораблей, висящих в грузовых клетях. Далеко внизу на площадках для фехтования двигались крошечные фигурки неофитов Легиона, которых обучали стандартным приемам боя на мечах. Затем машина нырнула в усыпанное люменами утро входного туннеля, где, наконец, сбросила скорость. Продолжая замедляться, она снизилась и приземлилась на гибкие опорные стойки безупречной работы. «Прошу, господин», — пригласил Аскаэлон, указывая на открывающийся люк. Встав, хан направился к выдвинувшейся апареле. Спустившись в колоссальный приемный зал, он вдохнул горячий пыльный воздух. Вдоль стен гулкого вестибюля высились базальтовые колонны, чередующиеся с барельефами воителей в золотых масках. Слегка пахло чем-то сладким, а на грани слышимости низко гудели и бормотали атмосферные генераторы. Джагаты встречали почетный караул из 24 отборных бойцов 9-го легиона и один воин в серовато-белой броне, державший посох с черепом наверху. «Приветствую на ваале, господин», — поклонился Есугей. Расставание вышло долгим. В небольшое посольство белых шрамов входили только сам Таргутай, четверо легионеров Орду, тридцать слуг, горстка сервиторов и экипаж звездолета Наман. Ранее хозяева выделили кузенам башню с прилегающими постройками в северо-восточном углу Исполинской крепости. Кровавые ангелы по своему обычаю принимали гостей с непомерным радушием, пускали их в любые помещения и часто предлагали развлечься состязаниями в ратном мастерстве. Как рассудил Есугей, если у сынов Сангвинии есть какой, то изъян, то заключается он в неукротимой любви к проверке своих сил в рукопашной. Поначалу рядовые воины из его делегации охотно соглашались на поединки, но со временем непрерывные гладиаторские бои утратили очарование. «Не знаю, почему ангелы так охочи до учебных схваток», сказал грозовой пророк Кагану, как только их оставили наедине в покоях Таргутая. Они ведь и в настоящих битвах свирепы. Примарх рассеянно подошел к столику со стеклянной крышкой, уставленному графинами. Подняв один из них, Джигатай посмотрел сосуд на свет красного солнца и поболтал напиток, выглядевший как вино. Следом он оглядел каменные стены комнаты, вычерные украшения и вездесущие изваяния юных воинов под гладкими личинами. Они беспокойны. Готовятся к чему-то. Хан плеснул вина в кубок. Отпив немного, он вскинул бровь и налил еще. Только к чему? Полагаю, они сами не понимают. А у него есть дар, заметил Исугей. У вашего брата? Разумеется, есть. Его душа рассредоточена по времени, и он смутно воспринимает грядущее. Вот почему он поддерживает план, а вовсе не из-за крыльев. Я ему не завидую. Лучше встречать будущее грудью, не слушая шепота наваждений и фантомов. Взяв еще один графин, Джигатай наполнил другой бокал. Попробовав, он снова ощутил вкус сжженного сахара. «Ты общаешься с кем-нибудь из ангелов?» «Они прирожденные политики». Со мной часто беседовал их первый капитан Ралдарон, а также библиарии. Несколько недель тут провел Кана, с которым я разговаривал еще на красной слезе. просвещенные воины но порывистые думаю мы для них диковина по правде они сгорают от желания выведать что в итоге скажут тысячи сынов но я ничего не раскрываю потому что мне ничего не известно чудесное положение дел а они уже здесь от них прибыло не посольство а сам примарх каган усмехнулся неужели боги он слывет самонадеянным. но не до такой же степени. Прошагав к длинным окнам, хан выглянул наружу. Небо темнело, приобретая густой багряный оттенок. Хотя жара еще держалась, вскоре температура в пустыне рухнет к точке замерзания. Вал, как и его сыны, не слышал о компромиссах. — Ну, рассказывай, что узнал, — велел Джиготай. Таргутай вздохнул. — Дело выйдет непростым. — Да. Ваш отец наделил вас всех талантами, но и самолюбием. Сангвини не уверен. Праведческий дар побуждает его воздержаться. Видимо, понимание пси-потенциала смешивается у него со страхом. Тогда как Магнус. Ясугей не удержался от кривой улыбки. Магнус или спасет наш замысел, или все погубит. Он не видит причин для ограничений. Мне не дали аудиенции с ним. Однако я ощутил его прибытие, и еще до того, как корабли примарха вышли из-за пелены. Грозовой пророк покачал головой. Как же он могуч! Право, я лишь однажды встречал кого-то подобного ему, и случилось это на Терре. Боевой ястреб обдумал услышанное. — Как смотришь на наши шансы? — спросил он. — Оптимистично? — Да. «Такой у меня характер», — ухмыльнулся Таргутай. «Значит, мое странствие было не напрасным». «Конечно, если вы в том уверены», — кивнул Творец Погоды. «Уверены, уверены». «Как тут обрести уверенность хоть в чем?» Допив вино, хан поставил бокал на место. «Но разве у нас есть выбор? Нам нельзя дальше оставаться в тени, позволяя другим принимать решения». Несомненно, мы и так вели себя слишком осторожно. И вполне обоснованно. Если они намерены использовать. Если они намерены что, то использовать против нас, мрачно произнес Джагатай, то мы сразу покончим со всем этим. Или они примут нас такими, какие мы есть, или пусть сами живут в своей империи, а мы умчимся от них. Ясугей внимательно смотрел на него. Каган. «А достаточно ли обширно для этого галактика?» «Мы достаточно быстры», — улыбнулся Хан. «И нам всегда хватит места». Совет собрался за столом трех метров в диаметре, высеченным из цельной глыбы вальского черного гранита. Его слегка поблескивающую крышку испещряли зернистые вкрапления, а в паре пядей над центром столешницы пылала жаровня размером с человеческий кулак, единственный источник искусственного освещения в зале. Красные лучи Солнца проникали в узкие окна, вырезанные в стенах из терракотового песчаника, и падали теплыми полосами на каменные плиты пола. Покои располагались на большой высоте, почти у самой вершины цитадели, пронзавшей разреженную атмосферу багровой планеты. За одним из щелевых окошек виднелась бледная дуга второй Луны. Полупрозрачная, как линза, она безмятежно взирала на мир, который помогла разрушить в далеком прошлом. В конклав вошли трое – Ангел, Алый Король и Боевой Ястреб. Любой из благословенных примархов поистине восхитительных созданий превосходил всех неизмененных людей в росте и телосложении, однако это трио выделялось некой гармоничностью своего великолепия. Керамитовые доспехи каждого из великанов блестели золотой отделкой. Ходили слухи, что способности сынов императора подобраны так, чтобы при совместных действиях нескольких примархов их отдельные таланты особенным образом дополняли друг друга и делали их союз мощнее. Подобные идеи звучали опасно, и люди, лучше сведущие в истоках проекта, публично опровергали их, но разговоры никак не умолкали. Но сейчас именно в этом месте кому угодно представилось бы, что ауры трех исполинов смешиваются, переплетаются в тускло-багряном свете, вальского полудня и уплотняются, творя нечто новое, более сильное и странное. Кроме того, все примархи имели сродство к Варпу. Неизвестно, сложилось так по изначальному замыслу или скверно коснулось их во время рассеивания по галактике, однако в жилах каждого из них струилась не только кровь, как у простых смертных, но и эфир. Одни прямо демонстрировали эту особенность, другие скрывали ее, третьи подавляли, питая отвращение к тому, какими они были или какими их создали, или какими они боялись стать. Нагляднее всего первый подход воплощался в Магнусе Красном. Даже лишенные дара чувствовали